Четвертое. В завещании сына Андрея есть такие строки: "Я как стихи предсказываю свойства, присущие и людям, и вещам". Так в самом начале 1940 года, когда до войны еще полтора года, были написаны стихи "Близость войны". Кто может умереть, умрет. Кто выживет, бессмертен будет. Пойдёт греметь из рода в род. Его и правнук не осудит. Мы не приводим всего текста стихотворения, но автор называет грядущую войну предпоследней. На предпоследнюю войну, бок о бок с новыми друзьями, пойдем в чужую страну, да будет память близких с нами. Поэт-пророк, провидец, поэт всегда прав, говорила Нера Сахматова. Что сказать? Кассандра, вещая Кассандра, А с обычной жизнью справляться не умели. В том же году происходит два серьезных события для Тарковского поэта. Его принимают Союз писателей СССР, и он знакомится с вернувшейся из эмиграции мариной ванной Цветаевой. «Все наяву связалось, воздух самый вокруг тебя, до самых звезд твоих, и поясок, и каждый твой упрямый упругий шаг, и угловатый стих. Арсений Тарковский. Приехала она в тяжелом состоянии, почти вынужденно, из-за мужа, и все ее самые скверные предчувствия оправдались. Арсений Тарковский, поэт, дворянин, красавец, произвел на нее сильное впечатление на ее взрывную, увлекающуюся душу. Я ее любил, но с ней было тяжело. Признание ничем не удивляющее. С ней было тяжело. Они немного гуляли, Марина Ивановна показывала ему свою Москву, трёхпрудный, музей, построенный отцом Ржевский. Однажды она позвонила в четыре утра. «Вы знаете, я нашла у себя ваш платок. А почему вы думаете, что это мой? У меня давно не было платков с меткой. Нет, нет, это ваш. На нём метка АТ». Я вам сейчас привезу, но Марина Ивановна сейчас в четыре часа ночи. Ну и что? Я сейчас приеду. И приехала, и привезла мне платок, на нем действительно была метка т Они познакомились до знакомства. Марина Ивановна прочитала книгу переводов Кимине. Ее уникальное, тонкое поэтическое естество сразу отзывалось на автора и на переводчика, а откликнулось немедленно письмом незнакомому молодому человеку. Милый Тов Арковский, ваша книга прелестна. Как жаль, что вы, то есть Кимене, не прервал стихов. Кажется, у той душа поет дыша, да кости тоньше камыша. Я знаю, что так нельзя вам, переводчику, на Кимене было можно и должно. Во всяком случае, на этом и надо кончить, хотя продливчат и расиши. Это восточный безыстрия для неразборчивой. Все равноценно. Ваш перевод — прелесть. Что вы можете сами, потому что за другого вы можете все. Найдите, полюбите, слова вас будут. Скоро я вас позову в гости, вечером послушать стихи мои из будущей книги, поэтому дайте мне ваш адрес, чтобы приглашение не блуждало и не лежало как-то письмо. Я бы очень просил вас это моего письма никому не показывать. Я человек уединенный, я пишу вам, зачем вам другие руки и глаза и никому не говорить, что вот на днях услышите мои стихи. Скоро мне будет открытый вечер, тогда все придут. А сейчас я вас зову по-дружески. Всякая рукопись беззащитна. Я вся рукопись МЦ. Руй удивительное письмо незнакомому, но уже близкому человеку. Сколько тайн карманов и карманчиков от последних фраз мороз поко Встретились они с Тарковским у Нины Герасимовны Яковлевой. Некогда богатая и светская женщина, она теперь жила в телеграфном переулке в одной комнате, с зелеными стенами и старой мебелью красного дерева. Яковлева вспоминает. Они познакомились у меня в доме. Мне хорошо запомнился этот день. Я с чем то вышла из комнаты. Когда я вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла, так был Дункан с Есениным. Встретились, взметнулись, метнулись поэт к поэту. В народе говорят, любовь с первого взгляда. Разумеется, это слишком женские восторги. Тарковский был на пятнадцать лет моложе и был ею увлечен как поэтом. Он любил ее стихи, даже сама Цветаева писала. Ко мне не ревнуют жены, я голос и взгляд. Поэты, близкие Марине, как могли стремились ей помогать. В то время, как все настоящие люди как, например, Маршак, Тарковский, Левик и многие другие, ценя ее таланты, устраивая блестящие переводы с грузинского и других языков журнала и издательства. Но многие трусы и подхалима боялись того, что она бывшая мигрантка, ее игнорировали и с ней не здоровались. Вспоминала ее старинная знакомая Елизавета Тараховская. Они встречались, гуляли, были в общих московских домах, читали стихи. И сегодня трудно переоценить значение этих встреч. Однажды где-то на литературных посиделках Тарковский прочитал свои стихи. «Стол накрыт на шестерых, розы то хрусталь, А среди гостей моих горе да печаль». Марина Ивановна ответила Тарковскому стихами, написанную 6 марта 1941 года. «Я стол накрыл на шестерых, Все повторяю первый стих и все переправляю слово».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 это же таинственная жизнь. Всех их Арсению были последними стеками, Марин. «Как часто мы путаем реальность и степени их значительности. Для меня в жизни прежде всего работа и семья, все остальное от избытка сил», — призналась Святаева однажды литературоведу своему приятелю Тагеру. Смерть Марии Ивановны в Елабуге, где в эвакуации жила семья и мать Арсения Александровича, василий глубине ударвала равна событий войны ее трагедии их отношения неповторимая личность отчаяние последних дней жизни вонзились в сердце поэта навсегда цветаевой Тарковский посвятил два цикла памяти марины цветаевой шесть стихов чистобыльская тетрадь действие еще одно ститворение в этом его ответ Поэту по-настоящему близки только поэзии и поэты. Он знает их другим чувством и другим измерением сознания. Древний из глубин стон плач. Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина. Поешь, Марина, мне крылом грозишь, Марина. Как трубы ангелов над городом поют. И только горечью своей неисцелимой Наш хлеб, отравленный, возьмешь на страшный суд. 1946 год. Зову не отзывается, крепко спит Марина. Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина. Это в ноябре 1941 года. И через 22 года, в 1963 году, крик отчаяния, страсть не теряет напряженность. Читать такие стихи трудно, они вовлекают тебя в свою глубину, в библейскую интимность. Не первородству я отдам свое, чтобы тебе по праву На лишний день вручили там, в земле, твою земную славу. Только земные страсти, конечно. Такая поэтическая боль, видимо, никогда. Арсений рвался на фронт. Патриотизм Тарковских никогда не был публичной риторикой. Но война — это другое. Это открыт этот долг перед Родиной, защита достоинства земли и дома и редкие для него по открытости чувств стихи. «Русь моя, Россия, дом, земля и матерь, ты для новобрачного свадебная искательсть!» Стиху предпослан Пигров. «Кони ржут за сулою, И слова полка Икриве. Война, как ни странно, соединила несоединимое действие жизни с чувствами и поэзией. Многочисленные заявления в правлении союзописателей возымели действие. Из Чистополя, в Москву и затем в действующую армию военным корреспондентом 16-й гвардейской краснознаменной армии. Газета «Боевая тревога». Все газеты тщательно собраны и сохранены и сейчас находится в литературном архиве Пушкинского дома. Когда во время войны приходилось бывать в Москве, он приходил к своему другу Георгию Аркадьевичу Шингели. Они дежурили на крыше дома, и под черным гудящим небом вели разговоры, конечно, о войне, но и о поэзии. «Видите, — говорил Шингели, — я недаром втянул вас в гудок. Вот вам это пригодилось. Вам было бы теперь трудно работать в газете без подготовки». «А какой у вас пистолет? Покажите-ка!» Он так, безусловно, верил в победы, что занимался в голоде и нетопленной квартире составлением графиков зависимости ритма и произнесения стиха. Марина Ивановна с детьми живет в Юрьевце на Волге с 41 по 43 год. Они переписываются, дети посылают свои рисунки. Андрей читает мифы и легенда Древней Греции, непрерывно рисует войну. Настоящую и троянскую. В 43-м году Мария Ивановна возвращает с детьми из Юрьевска в Москву. Какое-то время они живут в Переделкино. Все, кто видели фильм Андрея Тарковского «Зеркало», помнят эпизод приезда с фронта отца. Детей, бегущих, спотыкающихся, падающих, замирающих на груди отца. Боевой орден – знак почета на гимнастерке. Орден от Арсения получил в действующей армии. Спустя полгода после свидания с детьми война для него закончилась. Он был чехло ранен, и в результате нескольких ампутаций лишился ноги. Всю остальную жизнь ходил с протезом. Дело не только в том, что происходит, что случается с нами, но в том, как мы относимся к случившемуся. На войне я постиг страдания. Есть у меня такие стихи, как я лежал в полевом госпитале, мне отрезали ногу. В том госпитале повязки отрывали, а ноги отрезали, как колбасу. Когда я видел, как другие мучаются, у меня появлялся болевой рефлекс. Моя нога для меня — орган сострадания, когда я вижу, что у других болит, у меня начинает болеть нога. Стихи так и названы. «Полевой госпиталь». Я лежал в позоре, в ноготе, в крови своей, вне поле тяготенья. Писатель и поэт Лаврин, одновременно время близкий Тарковскому, как все, кто его знал, влюбленные в него, в работе «Что такое смерть?» пишет. Помню, как на заре туманной юности меня потряс рассказ поэта Арсения Тарковского об его опыте внетелесного существования. Это случилось с Тарковским в январе 44 года, после нескольких ампутаций ноги, когда он погибал в госпитале от гангрены. Он лежал в маленькой тесной палате с очень низким потолком. Лампочка, висевшая над его кроватью, выключения не имела, и приходилось вывинчивать ее рукой. И однажды, выкручивая лампочку, Тарковский почувствовал, что его душа, сознание, спиралеобразно выскользнуло из тела, из подобно лампочки из патрона. Удивленно он глянул вниз и увидел свое тело. Оно было совершенно недвижно, как у человека, спящего мертвецким сном зачем ему почему-то захотелось посмотреть, что делается в соседней палате. Он стал медленно просачиваться сквозь стену, но в какой-то момент почувствовал, что еще немного он уж никогда не сможет вернуться в свое тело. Это его испугало, он снова завис над кроватью, каким-то страшным усилием скользнув в тело, как в лодку. Причустием интуиции можно объяснить строки 1942 года. Немецкий автоматчик подстрелит на дороге. «Осколком ли фугаски перешибут мне ноги?» Только в 1944 году в госпитале в Москве профессор Вишневский делает последнюю операцию полную ампутацию ноги. «Оттуда иногда возвращаются». Рассказ, перед ней Лаврином, достоверный. «По спирали из кругов ада как бабочка одного из стихотворений поэта из тени в свет перелетая» на самой тени свет душа оживала силою воли судьбы искусством врачей и любовью близких душа зачем тебе китай о госпожа моя цветная пожалуйста не улетай и писем в госпитале знаем как эта необычная семья живет с заботами об отца и муже о бытовых трудностях обсуждается вопрос с арсением стоит ли Говорит сейчас детям о ноге или потом. Ее лучше заказывать протез и многое другое. господи в основном на тоненных плечах. Умирает страдавшая много Мария Даниловна. Так ли иначе, уже в 1944 году Антонина Александровна переводит из Арсения в Переделкино. Детям летом на даче жили дети. Когда мир раскалывается надвое трещина проходит через сердце поэта. Tak nipisal at narte pojett Henrik